Глава 10. Момент истины. Так, кажется, называется нечто подобное. Сейчас выйду на балкон, и станет ясно: царь я или не царь. Нет, не так немного. Царь надёжа или сволочь и мерзавец, использующий гибель сына в личных интересах. Опять что-то не то. Где они у меня эти самые личные интересы? Может, и были когда-то, да вышли все. Кончились, ага. И остались только государственные. Мария Фёдоровна понимает, стоит рядом и успокаивающе поглаживает по руке. Эх, Маша, чуть позже тоже будем вместе олицетворяя собой. Потом Ростовчин придумает, чего мы олицетворяем. Сквозь закрытые балконные двери доносится гул толпы. Боюсь. Память предков заставляет бояться, хотя знаю, что сам собрал этих людей на площадь что там нет стрельцов в красных кафтанах с красными от вина рожами, с красными от безнаказанной ярости глазами. И не толпа. Руда, из которой предстоит выплавить сталь и выковать клинок. Готово? Пошли. Шаг вперед. Распахиваются высокие застекленные створки. Еще шаг. От дверей до перил их пять, но кажутся бесконечными. Возьми себя в руки, гвардеец. Не сметь дрожать. Или просто в теле отзывается тревожная барабанная дробь. Дружный вдох, ощущаемый мягким ударом в грудь. Не ждали в таком виде. Нет треуголки и тесного немецкого платья, или вам царь не настоящий? Барабаны всё громче. Литавры, труба на высокой ноте будто плачет. В небо взметнулись сотни белых голубей, собранных по Петербургу и соседним губерниям. И сводный хор дьяконов начал. «Вставай, страна огромная, Вставай на смертный бой! С английской силой темною, С проклятою ордой!» Тайные репетиции не прошли даром. От мощных голосов по спине Не мурашки, кони копытом бьют. Позади что-то бормочет Аракчеев. Молится? Значит, даже его пронесло, а ведь именно он был самым горячим противником следующих строчек. Доказывал на невообразимую их опасность, не убоявшись угрозы Сибири. Пусти я раздь благородная, вскипает как волна, идёт война народная, священная война. Внизу на площади кто-то опустился на колени. Зачем Дадим отпор душителям всех праведных идей, насильникам-мучителям, губителям людей. На коленях уже все. Бенкендорф убью. Скорее всего, это его придумка. Иначе почему мастеровые в первых рядах так прямо держат спину и крестятся одновременно? Но не мог же полковник заставить людей плакать. Не смей укрылья чёрные над Родиной летать. Поля её просторные не смей ты рак топтать. У самого сердца стучит почти у горла. Держись, гвардеец, гнилой английской нечисти загоним пулю в лоб. Отродье человечества Сколотим крепкий гроб. Звук трубы ещё пронзительней и выше, хотя кажется уже и некуда. За секунду до последнего куплета по булыжникам площади ударили тяжёлые сапоги бывших штрафбатальонцев. Пусть я раст благородная, вскипает как волна, идёт война народная. «Священная война!» Идут двадцать шесть человек в серых бушлатах. Четверо надели их добровольно, выжившие в том бою моряки с памяти Евстафия. Подали рапорта, хотя каждому предлагалась почетная отставка с пенсией и личным дворянством. Отказались, и вот теперь идут в строю. Развернутое красное знамя. Там нет серпа и молота, С полотнища Богородица с немым укором смотрит на тех, кто еще не взял в руки оружие. Нет больше штрафников. Красная гвардия редкой цепочкой встает передо мной, по команде Тучкова обнажив головы. Теперь я. Ну, скажи им. Они ждут. И простые люди, и те самые заговорщики, что еще недавно хотели задушить меня шарфом. Недавно. И давным-давно. Они смотрят, как на... Да не знаю, как смотрят. Нет в глазах ни угрозы, ни вызова, есть только вера. Нет ни не в человека стоящего на балконе в шитом золотом становом кафтане, в то, что этот человек олицетворяет огромную страну, которая встанет и отомстит за всех и всем. Барабаны смолкли, только один самый большой отбивает ритм сердца и не даёт успокоиться. Ну, Выдох, заставляющий разжать сведённые челюсти. Братья и сёстры, друзья, спасибо вам, и поклон до самой земли. Встаньте, ибо не вы, а я должен стоять на коленях. Невнятный шёпот, то ли удивлённый, то ли испуганный. Не могу прийти к каждому, кто потерял родного отца, сына, мужа, павшего от руки подлого захватчика. Но еще раз говорю спасибо пришедшим разделить нашу скорбь. Разделим. Мы все разделим. Отвику на Руси делили не только радости, но и беду. На всех, не считаясь с титулами и чинами. И вот явилось новое. Жадные английские лорды тянут свои грязные лапы к нашей земле. Нет, уже не грязные. Они омыли их в крови наших детей. Это Орда. Это британская орда. И теперь встаёт вопрос о выживании нашим не только как великой державы, но и о самом существовании русского народа. Вы хотите жить? Вы хотите, чтобы ваши дети жили на вашей земле? Молчание в ответ. Странный государь задаёт странные вопросы. Ничего. Уже и ответа на них получите. Сказал когда-то апостол Павел. Нет перед лицом Господа ни эллина, ни иудея. Лорды, упившись до пьяна кровью, возражают учению святоотеческому. Нет людей на свете, кроме как в Англии, кому собрались нести они иуде на слово. Нам уже несут. Так несут, что горят православные храмы и бросаемый огонь невинные младенцы. Это выходите, люди. Где-то вдалеке раздался женский истерический плач. Туда сразу же бросается один из дежурных лекарей с небольшим кожаным сундучком и белой повязкой на рукаве. Перевести бы дух, но нельзя упускать эту тишину. Это напряженное внимание. Пока они податливы и поддаются воздействию, бери руками и делай свой клинок, гвардеец. Мерзавцы и богоотступники называют свое змеиное кубло империей, над которой никогда не заходит солнце. Забудьте! Я обещаю, что отныне оно будет светить только там, где укажет русский солдат. Раздавим английскую гадину. Сколько раз встретишь, столько и убей. Не получилось пулей, коли штыком. Нет оружия, порви глотку зубами. Не можешь и этого, крепи карающий меч справедливого возмездия честным трудом. Все для фронта, все для победы. Я закашлялся, потирая соднящее горло. Тот же из-за спиныч я ту рука протянула стакан с водой. Не когда. Да, сказано когда-то, будет хлеб наш горьк, но ещё горше, когда вырастет он на костях наших, и сыто рыгающий супостат будет со смехом пинать лежащие в миже черепа. Этого хотите люди? Слитный возмущённый рёв волной прокатился по площади, ударил в стены и отхлынул обратно. Вижу открытые в крике рты, поднятые руки со сжатыми кулаками. Аракчеев склонился к моему уху. «Это не опасно, Ваше Императорское Величество?» «Для меня?» «Ни в коем случае не для вас, государь. Просто народ так воодушевлен, что я боюсь и ощущаю петлю на шее. Так сказать, в подтверждение древней сказки о хорошем царе и плохих боярах. Тебя-то чего бояться, Алексей Андреевич?» «Да на всякий случай». Вы, ваше императорское величество, конечно, являетесь сосредоточием всяческих добродетелей, нашим знаменем по сути. А ну как решаешь, что знаменосцы никудышные? Не говори ерунды, граф. Народ и величество едины, да. Но ты ведь тоже народ, имею честь быть им. Ну вот. Назидательно выставляю указательный палец. Указан враг внешний, а не внутренний. Нет, будут и они, но несколько позже. А сейчас не мешай. Сбил с мысли. Ладно, начнём с главной, она не забывается. Шум стихает, едва только поднимаю руку, смотрят с надеждой и выжиданием. С сегодняшнего дня я объявляю в Российской империи осадное положение. Да, держава наша в кольце врагов, пусть так. Можно атаковать в любую сторону. Везде, куда ни глянь, мы видим английские флаги. Да, Коля, «Доколе эти пауки будут жреть на нашей крови?» Их липкие жадные лапы протянулись и сюда, в самое сердце России. Мерзкие ублюдки ударили по самому святому, по праву человека защищать свою родину. Именно на их кровавое золото у дворян отнято великое служение — воевать за веру, царя и отечество. Да, я говорю об указе, о вольностях дворянских, фальшивке — написанное в Лондоне и нанёсшее ущерб единственным союзникам нашим армии и флоту. Недовольный ропот за спиной. Нем многим понравится бомба, брошенная в тарелку с паштетом и трюфелей. Впрочем, ропот недолгий. Он быстро сменился чёткими, негромкими командами Аракчеево, звуками плюх из Убатычин, хрустом выворачиваемых рук. Трудовые будни императорского дворца. Повеливаю Зара катали барабаны. Нет. Прошу. Братья и сёстры, отечество в опасности. Прошу, защитим. Хм. Что-то я отвлёкся от основной темы. Про защиту и опасность нужно было сказать в самом конце. Ладно, повторюсь. Невелика забота. Так, недовольных отмены указа о вольностях дворянских уже увели, вроде увели. Но военный министр временно исполняющий обязанности наркома внутренних дел Всё ещё настороже. Он-то хорошо знает, что именно будет объявлено далее. Братья и сёстры, обливается кровью сердце моё. Скорбь и удивление поселились в нём от взгляда на отечество. Что вижу я? Нарушаются законы божьи и человеческие. Невозможно одновременно служить Богу и Мононе, невозможно служить родине, пользуясь ею, как свинья пользуется своим корытом. Дворяне Соль земли русской и плоть от плоти её. По наущению злокозненных врагов наших забыли заветы прадедов: служить, беречь, приумножать. На радость супостату земля наша раздёргана на тысячи кусочков, разорвана по живому. Тамо более не бывать. Отныне и навеки у земли есть только один хозяин. Опять с задешум. Если так дальше пойдет, то на балконе останемся вдвоем с Марией Федоровной. И еще Ростопчин, в прошлом месяце объявивший своей деревеньке государственной собственностью, а крестьян — вольными хлебопашцами. Правда, говорят, при заключении договоров на аренду пашин, покосов и пастбищ между желающими произошел грандиозный мордобой. Вот зараза. А ведь и до топоров дойдет у самых нетерпеливых. Что-то упустил этот момент. «Да!» Только один хозяин император, но но только после победы и только тогда светлое будущее наступит, обязательно наступит, потому что наше дело правое, враг будет разбит и победа будет за нами. Ещё один условленный знак, и оркестр внизу грянул марш авиаторов. Ну, почти его. Конные драгуны с полошами наголо оттесняли людей от дворца освобождая место для прохода войск. Поначалу просто хотели разделить толпу надвое, оставив середину площади, но этому категорически воспротивился отец Николай, мол, не по православному обычаю поворачивать народ жопой к самодержцу. Костящей спиной к Красной гвардии сие не относится, так как военная надобность предполагает некоторые послабления. Парад открывает гвардейская дивизия полковника Бенкендорфа. Они единственные Кто успел пошить обмундирование нового образца. Зелёный цвет формы разбавлен медным блеском пуговиц и золотом погон на ногах сапоги с коротким чуть ниже колена голенищем на головах суконные шлемы, знакомые до боли исключительно мне одному. Мы не дрогнем в бою за честь и зну свою, нам родная страна дорога. И железной рукой защитим дом родной, разгромим, уничтожим врага. Печатают шаг так, что кажется, чугунные фонарные столбы вот-вот выпрыгнут из мостовой и убегут в испуге. Полковник командует, перекрикивая хор: "Равняйся на! Лева!" Поднимаю руку в приветствии. Саболья пушком она маховой шапки щекочет приложенный к веску пальцы. Орлы не всё по кобакам шпором извенять, когда-то и повоевать надобно. А уже гремит новая мелодия, и мощные басы дияконов подхватывают. Дан приказал ему на запад, за родную сторону, и пошли артиллеристы на великую войну. Не эти ли батареи помогли навести порядок в ночь покушения? Они, длинный нос Багратиона мудрёно с чем-то спутать, разве что с его пушками. Следом кирасиры, драгуны и гусары просто под музыку. Чести иметь собственный гимн ещё не заслужили. А вот бывшие штрафники, красногвардейцы, царь отдал приказ. Красногвардейцы зовёт отчизна нас. И из сколебенских фузей за павших братьев и друзей за нашу родину огонь а огонь плохо мне что-то душу наизнанку выворачивает и скребёт по ней железной щёткой усталость и опустошение навалились тяжким грузом на плечи пригибают спину и ноги уйти нельзя торжественный приём начавшийся почти сразу же после парада в самом разгаре павел ты как себя чувствуешь Обеспокоенная долгим молчанием императрица заглядывает в лицо. Спасибо, дорогая. Очень хреново. Исключительно коротко и точно, хотя грубо. Душа моя. Утончённость натуры давай оставим недобитому серобесперым французским аристократам. Кстати о них. Указ о возвращении Людовика 18-го из пределов Российской империи уже готов. Да, ваше императорское величество, не отходящий ни на шаг от августейшей четы, растопчин предъявил поухлую папку Изволите взглянуть Не хочу Людям хоть иногда нужно верить на слово, не так ли? И в конце-то концов долго ещё будешь около меня тереться. Походи, с народом поговори. Придворное ведь тоже народ. Не знаешь? Вот и я не знаю. А чего у всех такие кислые рожи? Боятся бунтов, ваше императорское величество, устроенных несомненно на английские деньги вроде того, что через месяц случится в имениях братьев Воронцовых. Канцлер поперхнулся так и начатой фразой. А-а, Фёдор Васильевич, право слово, при твоей должности нужно уметь хоть немного заглядывать в будущее. И извините, ваше императорское величество, Растопчин выглядел слегка растерянным. Я могу уже заняться подготовка к э-э к заглядыванию, несомненно, дорогой граф И поговорите на всякий случай с отцом Николаем. Зачем? Мне почему-то думается, что он сможет присоветовать хороших специалистов по <къех> по изучению грядущего. Слушаюсь, государь. Ушёл. Да что там ушёл, почти убежал. Счастливый человек, сейчас займётся любимой работой, а кое-кому торчать тут до глубокой ночи у грюмой рожи, отпугивая желающих выразить своё восхищение. Возскишение о чём уж не тем ли, что фактически отменил крепостное право и оставил придворных лезоблюдов без средств к существованию. Интересно, когда же до них это дойдёт? Видимо, никогда. Самых сообразительных арестовали прямо во время речи, или самых тупых, не догадавшихся спрятать недовольство. Ладно, посмотрим, как завтра запоёте, когда обнародуют ещё кое-какие указы. Сюрприз. Павел Мария Фёдоровна опять обеспокоена. Ах да, нынче траурное мероприятие, и улыбаться нельзя совершенно, даже злорадно. Тем более злорадно. Документ 10. Петербургские ведомости. Сего июня 7-го числа отлучился без ведома надворного советника Павла Кирилловича Криватя дворовой его крепостной человек Николай Козмин, сын Вздорнев, который при метами Ростом около сухощав, лицом бел, волосы имеет светло-русые, глаза в приказ, платье на нём камзол и штаны серо-немецкого сукна, а отроду ему 22 года. Ежели где таковой окажется с видом каким бы то ни было или без виду, то задержав его представить в надлежащее присутственное место для доставления к помянутому советнику Кревате, второй адмиралтейской части, первой квартиры в дом под номером 25. В четвёртой Адмиралтейской части в первом квартале под номером 41 продаётся семья людей. Муж с женой и двумя детьми, сыном 6 и дочерью 8 лет. Отец их хороший кучер, а мать исправная прачка и знает поварничать и портнажить. В первой линии в доме под номером 244 есть заморская треска рыба, продажа которой поручена артельщику Кузьме. Пропала легавая собака кабель, у которой шерсть белая, реденькая с крапинками, а глаза в тёмных круглых пятнах, как в очках. Ежели кто поймав приведёт на Невский проспект в дом Михайлова под номером 11, тому дано будет 25 рублей. В малой Коломне, на речке Пряшке, в доме купца шестого продаётся 15 лет мальчик, поведение хорошего и который пишет изрядно. Цена оному 300 рублей. На ВО у Тучково мосту в Ржевском трактире под номером 292 у капельмейстера Ганзина продаются шесть мальчиков, коеи по полутора году были в учении, из коих двое играют на скрипках, двое на флейтах и двое на валторнах. А о цене же оных спросить у вышеозначенного капельмейстера Ганзина. Документ 11. От генерал-лейтенанта и всей артиллерии инспектора графа Аракчеева всем селитринным поставщикам, желающим ставить в артиллерию на шостенские пороховые заводы селитру, объявляется, что им притеснений, как в приеме онной селитры, так и в заплате на онную из казны денег, делано не будет, потому что на помянутых заводах денег нынче состоит 84 900 рублей» до сигнованной из казенных палат 106 375 рублей. А на случай многой поставки селитры, если будет оной суммы недостаточно, то из артиллерийской экспедиции в скорость еще доставлена будет. А дабы выдача денег и пробы селитры была без замедления делана, то предписано от его сиятельства начальнику заводов брать подписки от самих поставщиков селитерных, которого числа прибудет на заводы, когда сделается проба селитры и когда выдача денег последует, и он и о подписке представлять к нему. Следовательно, всякий поставщик и властен будет в онных подписках объяснять, есть ли ему от завода в какое притеснение или остановка в выдаче денег сделана будет, да самим графом будет усмотрено время, сколько продерживаемы они бывают на заводах. Всего иуля 15-го года 1799-го.